Где правил Заратустра? На второй день они спустились в укрытую снегом долину, в которой животные могли подкрепиться лишайниками на скалах и кустарникам. В эту ночь путешественники снова могли поспать вокруг костров, укрывшись в густом сосновом молодняке. Здесь Кир объявил остановку, чтобы отставшие из-за бури воины могли подойти к кострам, но не все отряды больных и заплутавших присоединились к основной колонне, и сама армия превратилась в скопление голодных скитальцев. Всеми владела одна мысль — достичь огня, прерывисто светившегося сквозь бурю. На третий день снегопад прекратился, они снова почувствовали тепло солнца и услышали звук бежавшей неподалеку воды. Долина расширялась, спускаясь к плодородной равнине с блестевшим под солнцем озером. Взглянув назад на белые вершины, с которых они спустились, Кир понял, что они не смогут вернуться тем же путем, пока не кончится зима. Персы рысью двигались вперед вдоль тропы, вскоре она расширилась, превратившись в проселочную дорогу, и они нагнали группу странников, из которых, как оказалось, всякий был или слепым, или хромым. Подняв лица к теплу, они кричали, что хотя не могут видеть солнце, но могут его ощущать. Одетый в меха почтенный старец, с трудом передвигавшийся, опираясь на посох, крикнул, что они находятся в царстве солнца. С ним вместе медленно ковылял прокаженный, старавшийся держаться в отдалении и не касаться своего спутника. Кир спросил коллег, кто правит этим царством. «Никто не правит, ни царь, ни кави», — упрямо твердили они. «Это земля Заратустры. А где же он?» Все страдальцы, как один, показали на синюю вершину у дальней стороны долины. «Там...» А прокаженный авторитетно добавил. «Там, у костра Бак-3». Кир предположил, что этот костер мог быть тем самым маяком, за которым они следили во время бури. Пока он ехал дальше, поток людей, похожих на паломников, все возрастал, и на обращенные к ним вопросы они давали загадочные ответы. «Где здесь храм? Где жилище богов?» Его уверяли, что храма здесь ему не найти, здесь нет такого места. «Тогда где же место для жертвоприношений? Нигде стояли на своем паломнике? А куда они шли? Возрождать свою жизнь». Никогда прежде Ахименид не попадал в страну без храма и без жертвенного алтаря, окруженного жрецами. Проезжая мимо стоявшей у дороги лачуги, он остановил коня, чтобы понаблюдать за крепким мужчиной, занимавшимся голубями и фазанами, сидящими в клетках. Сосредоточенно привязывая щепку к голубиному крылу, человек не позволял увидеть свое лицо, но Кир признал Хадду и окликнул его. Ты говорил правду о прокаженных и птицах со сломанными крыльями, хотя, как видишь, я хоть и царь, но все-таки нашел дорогу в эту Бактрийскую долину. Да отведет Ахура зло от твоего пути. Затем Хадду молча склонился над своим пернатым пациентом и через мгновение Кир направил коня дальше. Ему пришло в голову, что бродяга возвращал птицей жизнь, будто бы это было так важно — Между тем его люди утоляли голод свежим молоком и мясом, а их лошади щипали сочную травку. Прежде чем Кир достиг конца долины, он, поговорив с учеными, решил, что значительная глубина долины делала ее теплой даже зимой. Огромные снежные бастионы наверху снабжали долину неиссякаемой свежей водой и охраняли от вторжения хотя Белое Братство старалось сохранить в тайне наличие ведущей сюда дороги, но ведь должна быть и другая дорога, ведущая обратно. Глазам чужаков цепь гор казалась лишь барьером, в то время как местные жители должны были знать в ней проходы. Обитатели долины убежденно называли ее мирным местом, но старались не рассказывать о том, что лежит за ней на востоке. «Земли за горами», — коротко отвечали они. Терпение и убеждения помогли Киру узнать, что там находились верховья реки Инд, которая текла к городам, процветавшим в прежние времена. Киру очень хотелось изучить получше эту Индию. Он подозревал, что бактрийцы торговали с купцами в долине Инда, ведь у них в домах было так много экзотических вещей и прозрачных тканей. Их врачи пользовались лекарствами, неизвестными даже в Вавилоне, хотя писать умели не лучше Кира. Сами люди, собравшиеся в долине, казалось, пришли из многих стран, возможно, среди них были беженцы, но все объединились и хранили свои тайны от Кира. Он искал их город, думая, что в нем найдет настоящих правителей страны, но просто наталкивался на деревушки, поднимавшиеся по склонам, как птичьи гнезда на огромном дереве. Везде ему предлагали свежую пищу в золотых сосудах, и везде представители деревень утверждали, что не платят налогов ни двору, ни храму. В это Кир не верил. «Зачем же вы в таких количествах добываете ценное золото?» — спрашивал он. «Если никак им не пользуетесь?» Бактрийцы отвечали, что они используют мягкий металл для украшения тонкой домашней посуды. Они гордились своими ювелирами и привели Киру одного из мастеров этого ремесла, чтобы тот показал образчик своего искусства — миниатюрную крылатую лошадь, устремлявшуюся вверх с развивающимися гривой и хвостом. На раскинутых крыльях было видно каждое перышко. Ни одна из статуй сокровищницы царя Креза не выглядела так натурально и не имела так превосходно выполненных деталей. Кир очень хотел получить лошадь и спросил ювелира, какую цену он назначит за крылатую лошадь. Но мастер отказался продать свою работу, объявив, что сделал ее, приложив все свое умение, чтобы преподнести Ахуре Мазде, и вторую такую же сделать уже не сможет. «Так почему же ты не поместишь свой дар в святилище Ахуры?» спросил Кир. «На алтарь с огнем?» Бородатый ювелир покачал головой. Нет, Заратуст сказал, что святилище мудрого Господа находится у каждого очага или нигде. Все эти загадки бесили Ахименида. Хотя бактерийцы скрыли от него свое святилище, они не делали тайны из источника их золота. Оно не было выкопано в шахтах, его просеяли из песка реки, вытекавшей из их озера, реки, называвшейся Заравшан. Вспомнив, что Заравшан впадает в Аму-Дарью, Кир подумал, что это может быть еще одним путем, ведущим из долины открытым зимой и, вероятно, использовавшимся торговыми караванами, привозившими редкие товары из Индии, чтобы обменять на золото Бактрии. Тогда он спросил себя, не перехитрил ли его внешне глупый хаду, притворясь, будто верил, что длинная опасная тропа через высокие горы вела в Бактрию. С самого начала Кир понимал, что эта земля без всякой видимой власти была более благожелательна, чем его родное царство Аншана. На ней не было ни невольников Каспиев, ни рабов, как на греческом побережье. Ее золотые сокровища могли превосходить те, что хранились в слитках подвала креза Просто эти сокровища были рассыпаны по деревням в долине. Поля здесь как следует вскапывались, Стада скота должным образом паслись на склонах гор. Озеро предлагало жителям неиссякаемый резервуар воды. Перс и Кира уже говорили об этом месте как об истинном рае, правда, стройные молодые женщины не обращали внимания на чужеземцев. Казалось невероятным, что такая замечательная жизнь могла поддерживаться без твердой власти, несмотря на торжественные заявления обитателей. Эту власть должны были спрятать от незваных гостей. Неугомонный Кир не терпел тайн, и после явно целенаправленного опроса и скитаний по долине в уме сузил головоломку до двух неизвестных факторов — неуловимого пророка Заратустры и горы с вечным огнем, который кто-то должен был поддерживать. Он рассудил, что беглец Заратустра должен был прятаться на отдаленной горе. Она казалась необитаемой, и никто из хозяев его деревни не предлагал показать великому царю и Персов, как на нее подняться, и Кир никак не показывал свой интерес к ней. Когда приблизился канун Нового года, Кир показался на конных скачках, понаблюдал за плясками своих воинов, и когда они стали готовиться к ночному торжеству, удалился в свое жилище, которое выбрал на выступе горы с костром. Он сказал охранникам у двери, что устал после дневных соревнований, и его ни в коем случае нельзя беспокоить. В спальне он отложил оружие, отличительные знаки и накинул короткий черный плащ. Затем он призвал к себе Эмбо, старейшего слугу. «Мы отправляемся», — объяснил он, — «посмотреть, что от нас прячут». К тому времени, как они достигли скалистого склона горы, взошла луна. Оба мужчины были искусными скалолазами, а путь на вершину Кир наметил еще накануне. На самом деле они оказались на тропе, которой пользовались и другие. Там, где скала возвышалась отвесно, тропинка поднималась к расщелине. Приложив ухо к камню, Кир услышал эхо голосов. Звуки то усиливались, то стихали, и Кир с удовлетворением подумал, что это мог быть гимн. Он предполагал, что в ночь перед Новым Годом последователи Заратустры должны были исполнять в своем высоком убежище соответствующие ритуалы. Вот близки огня над ними стали ярче, когда скалолазы добрались до последней группы ступенек, вырубленных в скале. Они вышли на террасу из белого известняка, освещенную огнем костра. Дальше громоздилась цепь снежных вершин. кхимениду подошел какой-то человек и спросил, что ищет великий царь. Кир узнал сначала голос, а затем и самого мага, который когда-то трудился у башни Экбатаны. Вероятно, одежды Белого Братства делали странника выше, чем он казался прежде. Много людей в таких же одеждах выжидающе смотрели на Кира, сидя у возвышения, где горел огонь. Оно совсем не походило на алтарь. Дрова, принесенные, должно быть, снизу, были сложены сбоку от возвышения. Оглядевшись и не заметив никаких признаков жертвы, принесенные человеческими руками, он ответил. «Я ищу пророка Заратустру. Покажите, где вы его прячете». Не говоря ни слова, маг подвел Кира к возвышавшейся темной скале. Там он остановился и коснулся квадратной плиты. Он сказал, здесь мы его похоронили. Огонь костра и сияние луны, смешиваясь, создавали необычное освещение этого места. Белые отшельники перестали обращать внимание на Кира и его слугу. Они снова запели свой гимн, и Кир прислушался к словам. Он бежал из многих стран, от знати, друзей и жрецов, бежал от принцев лжецов и воинов к свету. Кир присутствовал на многих ритуалах, посвященном многим богам, но никогда не видел такой простой церемонии. Он не задавал вопросов, и последователи Заратустры продолжали петь гимн, иногда двое из них забирались на возвышение, чтобы подложить дров в костер. Сделав это, они подбирали легко узнаваемые ветви бальзамического тополя и раскидывали руки на все четыре стороны ночного неба. Казалось, прошло совсем немного времени, и горизонт на востоке заметно изменился. За далекими вершинами разгоралось пламя восхода. На западе полная луна начала бледнеть. Тогда белые братья прекратили петь гимны и собрались спуститься вниз по тропинке в долину. Деревушки внизу оставались в темноте, их обитатели спали после позднего праздника. Однако по зеленым откосам гор... Уже двигались черные стадокос и серые отары овец. Когда два отшельника заняли пост у костра, Кир с магом направились вниз. Ахименит думал о паре алтарей-близнецов, воздвигнутых Атару и Ахури на великолепном мраморном святилище в Просагардах над залом нового дворца. Когда Кир спросил мага о могиле, тот сказал, что Заратустра был убит при набеге несколько лет назад. Последователи перенесли его тело в уединенную долину, в которую он так стремился. «Значит, ты не называешь его пророком?» Маг явно удивился. «Нет, он был нашим учителем», — Кир спросил. «Он учил, что солнечные Ахура — самый великий из всех богов?» Они находились в деревне рядом с источником, из которого какая-то женщина наполняла кувшин водой, не обращая на них внимания». Вокруг нее нетерпеливо пищали проголодавшиеся цыплята. Подбежала собака и растянулась на земле погреться на солнышке. Маг ответил. «Нет, Ахура Мазда — это лишь одно из многих имен единственного существующего бога. В вашей долине? Во всех долинах». Постарев, маг приобрел значительность. Хотя у него, по-видимому, не было никаких обязанностей, он чувствовал на себе груз ответственности. Расставаясь с Киром, он склонил голову и попросил. «Великий царь далеких земель, ты пришел к нам непрошенным. Твоя армия нарушает мир наших полей, и ты не можешь его восстановить. Но оставь Бактрию такой, какой ее нашел, не пытаясь присоединить эту землю к своим владениям». Он вытянул руку на запад и посмотрел Киру в глаза. «Там я видел слишком много зла». Из всех правящих принцев ты самый человечный. У тебя есть воля и власть, чтобы поворачивать реки и, может быть, исцелить города от мора. Но у тебя нет власти исцелить то, что ты не понимаешь. Оставь нам мир, к которому мы стремимся, для наших душ». Слово «душа» было незнакомо Киру. Он предположил, что оно принадлежит к условному языку культовых жрецов и рассердился никогда ранее царственного Ахименида не обвиняли в недостатке понимания. «До сего дня у меня не возникало проблем с пониманием истины», — вскричал он. «Но я, Кир, не склонен ко лжи». Мак вызывающе поднял голову. «Мы служим истине, ложь нам враг». Кир долго смотрел в глаза странника, затем он вынес свое суждение господина. «Я слышу эти слова довольно часто». «Теперь маг твой народ должен доказать их мне. Приведи свои доводы, и по выявленному в них добру или злу я, царь, решу судьбу Бактрии». И лишь позднее, растянувшись на ложе, чтобы немного вздремнуть, он вспомнил, что использовал слово греков «судьба». Эмба складывал его плащ бормоча. «У этих певцов-гимнов слишком много золота. Как они могут надеяться, что их оставят в покое?»